чем больше совершенства выражают по его воображению эти действия и чем отчетливее он их воображает то есть тем более может он отличить их от чужих действий и рассматривать как единственные в своём роде поэтому всякий созерцая себя будет всего более чувствовать удовольствие тогда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 Всего душевные колебания или от них производных, как и любовь, надежда, страх и так далее, сколько существует видов тех объектов, со стороны которых мы подвергаемся эффектам. Доказательство. Удовольствие и неудовольствие, а следовательно, и эффекты, слагающиеся из них или от них производные, суть страдательные состояния. но мы по теореме 1 необходимо страдаем, поскольку имеем идеи неадекватные, или ж поскольку мы их имеем, поскольку по теореме 3 страдаем. То есть мы лишь постольку необходимо страдаем, поскольку воображаем инами словами, поскольку мы подвергаемся афекту, обнимающему собою природу нашего тела и природу тела внешнего. Поэтому природа всякого страдательного состояния необходимо должна быть объяснена так, чтобы в нём выражалась природа того объекта, со стороны которого мы подвергаемся эффекту.